Майкл Крайтон. «Крылья». Детективный роман. Перевод с английского Волошина. Москва. Эксмо. 2000 год. Понедельник. На борту лайнера авиакомпании Транс-Пасифик. Рейс 545. 5.18 утра. Эмилия Янсен с облегчением вздохнула. Долгий перелет близился к концу. В иллюминаторы заглядывала утреннее солнце. Крошка Сара, сидевшая на коленях матери, прищурилась от непривычного яркого света. Она с шумом высосала остатки молока из бутылочки и оттолкнула ее крохтными кулачками. «Тебе понравилось?» «Ну вот и славно», — сказала эмили «А теперь мы постоим столбиком». Она прижала малышку к плечу и похлопала ее по спинке. Малышка с бульканьем отрыгнула воздух, и ее тельце расслабилось. Тим Янсен, сидевший в соседнем кресле, зевнул и протер глаза. Он проспал всю ночь, весь путь от Гонконга. Эмили никогда не спала в самолете, она слишком нервничала. — Доброе утро! — произнес Тим, бросая взгляд на запястье. Осталось всего пара часов. Что слышно насчет завтрака? Пока ничего, ответила Эмили, покачав головой. Они летели из Гонконга чартерным рейсом Transpacific Airlines. Сэкономленные деньги пригодятся в будущем, когда они станут обустраиваться в Колорадо, куда на должность ассистента профессора Тима пригласил местный университет. Полет оказался довольно приятным. Они сидели в первом салоне, но стюардесса работали неорганизованно, разносили пищу неподходящие часы. Эмили пришлось отказаться от ужина, потому что Тим уже уснул, а она не могла есть, держа на коленях ребенка. Даже и теперь Эмили продолжала удивляться небрежности, сквозившей в поведении экипажа. На протяжении всего полета дверца кабины пилотов оставалась открытой, Она знала, что азиатские летчики часто поступают так, но ей это не нравилось. Распахнутая дверь создавала впечатление расхлябанности. Всю ночь пилоты расхаживали по салону, мешая бортпроводницам. Один из них только что прошел мимо, направляясь к хвосту. Впрочем, пилотам необходимо время от времени размять ноги, чтобы сохранять бодрость и все такое – То, что экипаж состоял из китайцев, ничуть не тревожило Эмили. Проведя в Гонконге целый год, она не уставала изумляться деловитости китайцев, их вниманию к мелочам, и все же что-то продолжало действовать ей на нервы. Эмили вновь опустила Сару на колени, девочка вытращила глазенки на отца и просияла. «Это надо запечатлять!» «Сказал Тим, порывшись в сумке под креслом, он вынул видеокамеру, нацелил объектив на дочь и помахал свободной рукой, привлекая ее внимание. «Сара, Сара, улыбнись, папочки, улыбнись!» Сара улыбнулась и загукала. «Как ты себя чувствуешь, направляясь в Америку? Ждешь встречи с землей предков?» Сара опять загукала и замахала крохотными ручонками. «Американцы покажутся ей сущими пуговыми», — сказала Эмили. Дочь родилась семь месяцев назад в Ханане, где Тим изучал китайскую медицину. Эмили увидела направленный на нее объектив камеры. «А что, — скажет мамочка, — спросил Тим, — она рада вернуться домой?» «Хватит, Тим, — отозвалась Эмили. — Прошу тебя, не надо». Она подумала, что после долгих часов, проведенных в кресле, наверняка выглядит хуже некуда. — Ладно тебе, м о чем ты сейчас думаешь? Эмили хотела причесаться. Эмили хотелось в туалет. — Ну чего я хочу больше всего? — заговорила она. — О чем я мечтала целый год, так это чизбургер с острым бобовым соусом хи-ханг? — спросил Тим. «О, Господи, только не это!» — воскликнула Эмили. «С луком, помидорами, с солеными огурчиками и майонезом!» «Как я стасковалась по майонезу!» «С французской горчицей!» «Ты тоже хочешь чизбургер, Сара?» — спросил Тим, наводя камеру на дочь. Сара ухватила ладошкой свою ногу, подтянула ее к лицу, сунула ступню себе в рот и посмотрела на Тима. «Вкусно?» — спросил Тим. Он рассмеялся, и камера покачнулась. «Это и есть твой завтрак, Сара?» «Надоело ждать стюардессу?» Эмилия услышала низкий ракочущий звук, нечто вроде вибрации, исходившей от крыла. Она рывком повернула голову. «Что это было?» «Успокойся, Эм!» — со смехом отозвался Тим. Сара тоже рассмеялась, с наслаждением пуская пузыри. «Мы уже почти дома, милая», — сообщил Тим. Едва он произнес эти слова, самолет затрясся и клюнул носом. Салон накренился, и Эмили почувствовала, что Сара соскальзывает с ее колен. Она схватила дочь, крепко прижимая ее к себе. Казалось, самолет падает отвесно вниз, но потом он вдруг взмыл вверх, и Эмили прижала их к креслу. Сара навалилась на нее свинцовой тяжестью. «Какого черта?» — воскликнул Тим. Внезапно Эмили оторвала от кресла, и привязной ремень впился ей в бедра. Содержимое желудка подступила к горлу. Она увидела, как Тим сорвался с места и врезался головой в багажный отсек. Мимо ее лица пролетела видеокамера — Из кабины пилотов донеслось жужжание, послышался звук сирены, и механический голос произнес «Потеря скорости! Потеря скорости!» Перед глазами Эмили мелькнули голубые плечи пилотов, которые торопливо шарили руками по пульту управления, выкрикивая что-то по-китайски. Пассажиры, как один, истерично завещали. Послышался звук разбитого стекла. Самолет вновь Свалился в крутое пике. Пожилая китаянка скользила в проходе на спине, громко крича. Вслед за ней кубарем прокатился подросток. Эмили скосила глаза на соседнее кресло, но Тима там не оказалось Из потолка вывалились кислородные маски. Одна из них повисла перед Эмили, но она не могла надеть маску. Ее руки были заняты дочерью с оглушительным ревом. Самолет круто пошел вниз, и Эмилия вдавила в кресло. По салону летали сумки и башмаки, звяка и грохоча. Тела пассажиров бились о кресло и пол. Тим исчез. Эмилия оглядела его, но в эту секунду что-то тяжелое ударило ее по голове. Внезапное потрясение, боль, чернота и звезды. Эмилия затошнила, голова пошла кругом. Сирена продолжала завывать, пассажиры продолжали вопить, самолет продолжал мчаться вниз. Эмили наклонила голову, прижала дочь к груди и впервые в жизни принялась молиться. Диспетчерская Южно-Калифорнийской станции приближения. Диспетчерская, говорит, Транс-Пасифик, рейс номер 545. «У нас непредвиденная ситуация!» Старший диспетчер Дейв Маршал сидел в затемненном зале Южно-Калифорнийской станции приближением. Услышав голос пилота, он посмотрел на экран радара. 545 направлялся из Гонконга в Денвер. Несколько минут назад Оклендская станция передала его Дэйву. До сих пор полет проходил безупречно. Маршал прикоснулся к микрофону у щеки и сказал «Продолжайте, 545-й, прошу очистить полосу для аварийной посадки в Лос-Анджелесе». Голос пилота звучал невозмутимо. Маршал всмотрелся в сменяющие друг друга на экране зеленые буквы и цифры, которыми обозначались самолеты, находящиеся в воздухе. 545-й приближался к калифорнийскому побережью. Он вот-вот должен был пролететь над Мариной де Демрей до Лос-Анджелеса, и ему оставалось еще полчаса пути. 545. Принимаю вашу просьбу очистить полосу для посадки, сказал Дэйв. Что у вас произошло? Неприятности с пассажирами, ответил пилот. Нам потребуется машины скорой помощи. 30 или 40 машин. Может быть больше. Его слова ошеломили Дейва. «Повторите, 545-й, вы сказали, 40 машин скорой помощи? Да, мы прошли через зону сильной турбулентности. Пострадали пассажиры и члены экипажа». «Почему же ты до сих пор мне этого не сказал?» – подумал маршал. Он развернулся в кресле и кивнул начальнику смены Джейн Левин – Я взяла запасные наушники, надела их и прислушалась. «Транспасифик, я регистрирую ваше требование предоставить 40 машин скорой помощи», — произнес маршал. «Господи», — сказала Джейн морщась, 40 «сорок?» «Вас понял», — донесся по-прежнему невозмутимый голос пилота, 40 «сорок машин». «Вероятно, вам потребуется медицинский персонал. Какие повреждения получили люди?» «Точно не знаю». Джейн жестом велела Дэйву продолжать расспрашивать пилота. «Назовите приблизительное количество жертв», — велел маршал. «К сожалению, не могу. Оценить невозможно. Кто-нибудь потерял сознание?» «Нет, не думаю», — ответил пилот. «Но двое мертвы». «Черт побери», — сказала Джейн. «Как мило с его стороны сообщить нам об этом. Кто он такой?» Маршал нажал клавишу, открывая в верхнем углу экрана окно с регистром 545 -го. Капитан Джон чанг пилот первого класса, компания Transpacific Airlines. Надеюсь, сюрпризов больше не будет, произнесла Джейн. Самолет в порядке? 545 -й. В каком состоянии машина? Спросил Дэйв. «Незначительные повреждения в пассажирском отсеке». «В каком состоянии панель управления?» «Органы управления функционируют исправно. Показания РПД в пределах нормы». Речь шла о регистраторе полетных данных, фиксирующем неисправности. «Если прибор свидетельствует, что все в порядке, возможно, так оно и есть». «545-й, я записываю ваш ответ» сказал маршал, в каком состоянии экипаж. Капитан и второй пилот чувствуют себя нормально. Вы сказали, что кто-то из членов экипажа пострадал. Да, ранены две стюардесы. Вы можете назвать повреждения, которые они получили? К сожалению, нет. Одна из них потеряла сознание, а второй мне ничего не известно. Маршал покачал головой. Он только что утверждал, что все находятся в сознании. Не верю ни одному его слову, отозвалась Джейн. Она взяла трубку красного телефона. Поднимите по тревоге пожарную команду, затребуйте бригады скорой помощи, выживите нейрохирургов и реаниматоров и направьте их на поле, оповестите клиники Уэст-Сайда. Она посмотрела на часы, а я позвоню в БСВТ Лос-Анджелеса. Нам предстоит тяжелый денек. Лос-Анджелесский аэропорт. Дэниел Грин, сотрудник Федеральной администрации воздушных перевозок, дежурил в конторе Бюро стандартов воздушного транспорта на шоссе Imperial Highway в километре от Лос-Анджелесского аэропорта. Окружные БСВТ осуществляли контроль деятельности компании перевозчиков надзирая буквально за всем, от технического обслуживания машин до переподготовки пилотов. Грин приехал на службу раньше обычного, собираясь разгрести завал бумаг на своем столе. Его секретарь уволилась неделю назад, а руководитель бюро отказался заменить ее, ссылаясь на распоряжение из Вашингтона, запрещавшее пополнять убыль персонала. Грин взялся за работу, недовольно ворча. Конгресс урезал бюджет ФАВП, требуя делать больше за меньшие деньги и предлагая в ответ на возросший объем работы повышать производительность труда. Однако объем перевозок увеличивался на 4% в год, а парк самолетов продолжал устаревать. Даже НКТБ пострадало. Для ликвидации последствий авиакатастроф «Национальные комиссии по транспортной безопасности выделили всего миллион долларов в год и...» Зазвонил красный телефон, экстренная линия. Грин взял трубку и услышал голос женщины из диспетчерской. «Нам только что сообщили об инциденте на борту прибывающего самолета зарубежной компании».